Виктор Драгунский «Не хуже вас цирковых» из сборника Денискины рассказы «Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист из одного мальчишки. И это всё не так давно случилось». Я шел домой из магазина. Мы теперь на новой квартире живем недалеко от цирка. Там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку. А в ней лежат помидоров полтора кило и 300 граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся из старого дома. Добрая, она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался, и она тоже. Она говорит, ой, ты это откуда? Я говорю, я из магазина помидоров купил. Здрасте, тетя Дуся. А она руками всплеснула Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит! Удивляется, человеку девятый год, а она удивляется. Я сказал, ну, до свидания, тетя Дуся, и пошел. А она вдогонку кричит, стой, куда пошел? Я тебя сейчас в цирк пропущу, на дневное представление хочешь? Еще спрашивает, чудная какая-то, я говорю, конечно, хочу, какой может быть разговор? И вот она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам, и тетя Дуся подошла к контролеру и говорит... «Вот, Мария Николаевна привела вам своего мужичка, пусть посмотрит. Ничего!» И та улыбнулась и пропустила меня внутрь, и я вошел. А тетя Дуся и Мария Николаевна пошли сзади. И я шел в полутьме, и опять мне очень понравился цирковой запах. Он особенный какой-то. И как только я его почуял, мне сразу стало и жутко от чего-то, И весело ни отчего. Где-то играла музыка, и я спешил туда, на ее звуки. И сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь так недавно. Девочку на шаре с серебряным плащом и длинными руками. Она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли ее когда-нибудь. И странно стало у меня на душе, не знаю, как объяснить. И тут мы, наконец, дошли до бокового входа, и меня протолкнули вперед. И Мария Николаевна шепнула «Садись, вон в первом ряду свободное местечко, садись!» И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка величиной с меня. В таком же, как и я, школьном костюме, но с курносой глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито. что я вот опоздал и теперь мешаю и все такое. Но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной челме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с полметра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали. Вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и... Раз! своей длинной иглой прошил ей живот насквозь, иголка выскочила у нее из спины. Я думал, она сейчас завизжит, как зарезанная, но нет. Она стоит себе спокойно и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся. Чик! И вторую насквозь. И та тоже не орет, а только хлопает глазами. Так они обе стоят насквозь прошитые, между ними нитки, и улыбаются себе, как ни в чем не бывало. «Ну, милые мои, вот это да!» Я говорю... «Чего же они не орут? Неужели терпят?» А мальчишка, что сидит рядом, отвечает, «А чего и морать Им не больно!» Я говорю, «Тебе бы так! Воображаю, как ты завопил бы!» А он засмеялся, как будто он старше меня намного, потом говорит, «А я сперва подумал, что ты цирковой, тебя ведь тетя Маша посадила, а ты, оказывается, ни цирковой, ни наш!» Я говорю, «Это все равно, какой я цирковой или не цирковой, я государственный, понял?» «А что такое цирковой? Не такой, что ли?» Он сказал, улыбаясь. «Да нет, цирковые они особенные». Я рассердился. о них что, три ноги, что ли?» А он. «Нет, не три, но все-таки они половче других куда там, и посильнее, и посмекалистее». Я совсем разозлился и сказал «Давай не задавайся, тут не хуже тебя, ты что ли цирковой?» Он опустил глаза «Нет, я мамочкин» и улыбнулся самым краешком рта хитро-прихитро. Но я этого не понял, это теперь я понимаю, что он хитрил, а тогда я громко над ним рассмеялся, и он глянул на меня быстрым своим глазом. «Смотри, представление-то наездница!» И правда, музыка заиграла быстро и громко, и на арену выскочила белая лошадь, такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька, и она начала на этой лошади на ходу прыгать по-разному, то на одной ножке руки в сторону, то двумя ногами, как будто через скакалочку, Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать — это ерунда, все равно, как на письменном столе, и что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька всю прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко попроворней двигалась, а то она трюхала, как сонная муха, и он кричал на нее и все время щелкал. Но она просто ноль внимания, тоска какая-то. Но тетенька, наконец, напрыгалась досыта и убежала за занавеску, а лошадь стала ходить по кругу. Тут вышел карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит. «Ты этот номер когда-нибудь видел?» «Нет, в первый раз, — говорю я». А он говорит, тогда садись на моё место, тебе ещё лучше видно будет отсюда. Садись, я уже видел. Он засмеялся. Я говорю, ты чего? Так, говорит, ничего, карандаш сейчас чудить начнёт. Умора! Давай, пересаживайся. Ну, раз он такой добрый, чего ж, я пересел. А он сел на моё место. Там, правда, было хуже, столбик какой-то мешал. И вот карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом, «Александр Борисович, можно мне на этой лошадке покататься?» А тот, «Пожалуйста, сделайте одолжение». И карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он и так старался, и эдак. Все задирал на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал, и падал. Очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал, подсадите меня на этого коняшку. И сейчас же подошел помощник и наклонился. И карандаш встал ему на спину, сел на лошадь и оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех да и только! Все прямо покатились! А дядька с кнутом ему говорит, «Карандаш, вы неправильно сидите». «А карандаш? Как это неправильно? Вы почем знаете, в какую сторону мне ехать надо?» Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит, «Да ведь голова-то вот». А карандаш взял лошадиный хвост и отвечает, «А борода-то вот». И тут ему пристегнули за пояс веревку. Она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка. А другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал «Маэстро, голоб, алле!» Оркестр грянул, и лошадь поскакала, а карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну сторону. то в другую сторону. И вдруг лошадь стала из-под него выезжать. Он завопил на весь цирк. Ай, батюшки, лошадь кончается! И она верно из-под него выехала и протопала за занавеску. И карандаш, наверное, разбился бы насмерть. Но дядька с кнутом подтянул веревку, и карандаш повис в воздухе. Мы все задыхались от смеха. И я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну. Но его рядом со мной не было. Ушел куда-то. А карандаш в это время стал делать руками, как будто он плавит в воздухе. А потом его упустили, и он снизился. Но как только он коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах. И все хохотали до упаду, и с ума сходили от смеха, а он так летал и летал, и вот с него чуть не соскочили брюки. И я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота. Но в это время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня и весело мне подмигнул. Да, он мне подмигнул лично, а я взял и тоже ему подмигнул. «А что тут такого?» И тут совершенно неожиданно он подмигнул мне еще раз, потер ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками. А дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с карандашом вверх оба. Он захватил мою голову под мышку и держал поперек живота очень крепко, потому что мы оказались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, а сплошные белые полосы и черные полосы, так как мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту». И когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнусь о контрабас и закричал «Мама!». И сразу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись, а карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе «Мя-мя!». Снизу слышался грохот и шум И мы так плавно еще немножко полетали, и я уже стал было привыкать, но тут неожиданно у меня порвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои помидоры. Они вылетали, как гранаты, в разные стороны, полтора кило помидоров, и, наверное, попадали в людей, потому что снизу несся такой шум, что передать нельзя». А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана. Триста граммов. Вот тогда-то мне влетит от мамы, будь здоров. А карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним. И вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыгаться и царапаться. И карандаш тихонько, но строго сказал, я услышал, только... «Ты что?» А я заорал. «Я не только! Я Денис! Пустите меня!» И стал вырываться. Но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил. И мы стали совсем медленно плыть, и я увидел уже весь цирк и дядьку с кнутом. Он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела. Я так и знал! Она упала прямо на лысину дядьки с кнутом. Он что-то крикнул, и мы немедленно пошли на посадку. Как только мы опустились, и карандаш выпустил меня, я сам не знаю почему побежал изо всех сил, но не туда. Я не знал куда, и я метался, потому что голова немного кружилась. И, наконец, я увидел в боковом проходе тетю Дусю и марью Николаевну. У них были белые лица, и я побежал к ним. А кругом все хлопали, как сумасшедшие. Тетя Дуся сказала, «Слава Богу, цел! Пошли домой!» Я сказал, «А помидоры?» Тетя Дуся сказала, «Я куплю, идем!» И она взяла меня за руку, и мы все трое вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле настенного фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Мария Николаевна сказала, «Только где ты был?» Мальчик не отвечал. Я сказал, «Куда ты подевался? Я как на твоё место пересел. Что тут было? Карандаш меня под небу уволок». Мария Николаевна сказала, «А ты почему сел на его место?» «Да он мне сам предложил», — сказал я. «Он сказал, что лучше будет видно. Я и сел, а он ушел куда-то». «Все ясно», — сказала Марья Николаевна. «Я доложу в дирекцию. Тебя только снимут с роли», — мальчик сказал. «Не надо, тетя Маша!» А она закричала шепотом. «Как тебе не стыдно! Ты цирковой мальчик! Ты репетировал!» «И ты посмел посадить на свое место чужого? А если бы он разбился? Ведь он же не подготовленный Я сказал, «Ничего, я подготовленный. Не хуже вас, цирковых. Плохо я развелетал?» Мальчик сказал, «Здорово! И хорошо с помидорами придумал. Как это я-то не додумался? А ведь очень смешно!» «А артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош. Хватает кого ни попадя. «Михаил Николаевич», — вступилась тетя Маша, — «был уже разгорячен. Он же вертелся в воздухе. Он тоже не железный. И он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик цирковой. Это закон. А этот малый и тот. Они же одинаковые. И костюмы одинаковые. Он и не разглядел». «Надо глядеть!» — сказала тетя Дуся. «Уволок мальчонку, как ястреб-мыш!» Я сказал, «Ну что ж, пошли!» А только сказал, «Слушай, приходи в то воскресенье в два часа, в гости приходи, я буду ждать тебя возле контроля». «Ладно!» — сказал я, — «Ладно, чего там, приду!» Рассказ тебе прочитала совушка Сонюшка.